Капеллан дьявола. В выражении Капеллан дьявола, которое придумал Дарвин в 1856 году, когда писал своему другу Гукеру, доля шутки меньше половины. Что за книгу мог бы написать Капеллан дьявола о топорных, расточительных, неуклюжих, низких и ужасно жестоких делах природы. Выражение A Дэвилс, Чаплин» встречается еще в Кентерберийских рассказах Джеффри Чосера. Неясно, заимствовал ли его Дарвин или придумал сам. У Чосера, капиланом дьявола уподоблены эскизы, отправляющие таким образом дьявольское богослужение. Дарвин вкладывает в этот образ другой смысл. Он, вероятно, имеет в виду, что капеллан дьявола проповедовал бы зло в отличие от обычного капилана. Примечание переводчика: От метода проб и ошибок, лишенного какого-либо плана и работающего в огромном масштабе естественного отбора, можно ожидать топорности, расточительности и неуклюжести. В расточительности уж точно сомневаться не приходится. Как я уже отмечал, изящество таких бегунов, как гепарды и газели, куплено дорогой ценой крови и страданий бессчётных предков и тех и других. Но хотя сам процесс, несомненно, и отличается топорностью и неуклюжестью, Его результат оказывается прямой противоположностью. Ласточке ничуть не свойственна топорность, а кули неуклюжесть. Топорностью и неуклюжестью по меркам человеческих чертежей отличается лишь сам дарвиновский алгоритм, обеспечивший их эволюцию. Что до жестокости, вот еще одна цитата из Дарвина из письма, адресатом которого был А. Ассагрей, написанного в 1860 году. Я не могу убедить себя, что благой и всемогущий Бог мог умышленно создать наездников их ихневмониц с явным намерением, чтобы они питались внутри тела живых гусениц. Жан Анри Фабр, французский современник Дарвина, описывал похожее поведение у роющих ос аммофилы. В каждом сегменте тела личинки, как правило, имеется собственный нервный центр. Это в частности относится и к гусенице Совки, ритуальной жертве мохнатой амофилы. А со знакомо с этой тайной анатомией, она колит гусеницу снова и снова от одного конца тела до другого, сегмент за сегментом, ганглий за ганглием. Наездники, о которых писал Дарвин как и роющие осы, о которых писал Фабр, жалят свою жертву не для того, чтобы ее убить, а чтобы парализовать обеспечив свои личинки запас свежего живого корма Дарвин отчетливо понимал, что равнодушие к страданиям оказывается неотъемлемым следствием естественного отбора, хотя в других случаях он и пытался приуменьшить жестокость природы, предполагая, что убивающие укусы отличаются милосердной быстротой. Но капеллан дьявола не приминул бы с не меньшей быстротой заметить, что если в природе и есть милосердие, то лишь по воле случая. Природа не добра и не жестока, она безразлична. Любая доброта возникает из тех же условий, что и любая жестокость. По словам одного из самых вдумчивых последователей Дарвина, Джорджа Кристофера Уильямса, чем как неосуждением должен встретить любой человек, обладающий малейшим чувством справедливости, систему, в которой основная цель жизни состоит в том, чтобы обойти своих ближних передав собственные гены будущим поколениям, в которой эти успешные гены содержат послание, определяющее ход развития следующего поколения, в которой смысл этого послания всегда один: используя окружающую среду, в том числе друзей и родственников, чтобы добиться наибольшего успеха для наших генов, в которой, если и есть что-то вроде золотого правила, оно гласит: играй по правилам, только если нарушать их невыгодно. Бернардо Шоу пришлось принять невнятную идею ламаркистской эволюции исключительно из-за моральных следствий дарвинизма. В предисловии к пентологии Назад к Мафусаилу он писал: Когда вы вполне постигаете его значение, сердце у вас в груди погружается в кучу песка. Он таит в себе чудовищный фатализм, гнусное и отвратительное низведение красоты и интеллекта, сил и замыслов, чести и высоких устремлений ученик дьявола Оу Шоу был прям-таки добрым малым по сравнению с кипиланом Дарвина. Шоу не считал себя религиозным, но ему была свойственна инфантильная неспособность отличать желаемое от действительного. Это же свойство лежит сегодня в основе движения популистов, выступающих против эволюции. Всё, что может дать эволюция идея права сильного. Когда Гитлер уничтожал 10 миллионов ни в чем не повинных мужчин, женщин и детей, Он действовал в полном согласии с теорией эволюции и в полном несогласии со всем, что известно людям о добре и зле. Если учить детей, что они произошли от обезьян, они будут вести себя как обезьяны. Совсем другая возможная реакция на бессердечность естественного отбора состоит в том, чтобы радоваться ей вместе с социальными дарвинистами, а также как-то странно, с Гербертом Уайльсом. В его описании Новой Республики этой дарвинистской утопии из предвидений есть строки, от которых кровь стынет в жилах. Э, как будет новая республика обращаться с низшими расами? Как поступит она с чернокожим, с желтолицем, с евреем, с этими полчищами черных и смуглых и грязно-белых и желтых людей, которые не соответствуют новым потребностям производительности? Что ж, мир есть мир, а не благотворительная организация и Я полагаю, что им предстоит исчезнуть. А Этическая система этих людей Новой Республики, этическая система, которая будет господствовать во всемирном государстве, будет устроена так, чтобы прежде всего способствовать приплоду всего отличного, и производительного, и прекрасного, что есть в человечестве: прекрасных и сильных тел, ясных и острых умов. А тот метод, которым природа извечно пользовалась, устраивая мир, метод, не позволяющий слабости плодить слабость, есть смерть. У людей Новой республики будет идеал, который сделает убийство делом стоящим. Джулиан Хаксли, коллега Уэлса, пытался по сути приглушить пессимизм Капилана Дьявола, когда вырабатывал этическую систему, основанную на том, в чем ему виделись прогрессивные аспекты эволюции. В его очерке Прогресс биологический и иной, открывающий сборник очерки биолога, есть отрывки, которые выглядят почти призывом под знамена эволюции. Лик человечества смотрит в том же направлении, что и основной поток эволюционирующей жизни, и его высшее предназначение, цель, необходимость стремление к которой оно так давно предощутило состоит в том, чтобы открывать новые возможности для процесса, которым природа была поглощена на протяжении всех этих миллионов лет, чтобы внедрять все менее и менее расточительные методы, чтобы ускорять с помощью человеческого сознания то, что в прошлом было делом слепых бессознательных сил. Я предпочитаю встать на сторону деда Джулиана, бодро и воинственно настроенного Томаса Г. Хаксли, согласиться в отличие от Шоу, с ведущей ролью естественного отбора в биологической эволюции, признать в отличие от Джулиана ее отталкивающие свойства, и в отличие от Оуэлса по-человечески бороться с ними. Вот что сказал Томас Генри Хаксли в 1893 году, выступая в Оксфорде с романсовской лекцией на тему Эволюция и этика. Романсовские лекции Престижные публичные лекции, с которыми в Оксфорде один раз в год выступает какой-либо выдающийся ученый, мыслитель, политик или деятель искусств. Учредителем этих лекций был английский естествоиспытатель Джордж Ромаൻസ്. 1848-1894. Примечание переводчика. Давайте поймем раз и навсегда, что этический прогресс общества строится не на подражании космическому процессу, и тем более не на бегстве от него а на противостоянии ему именно это советует нам сегодня Джордж Кристофер Уильямс и это же советую всем я в зловещей проповеди капилана дьявола я слышу призыв к оружию как ученый, я остаюсь страстным дарвинистом убежденным, что естественный отбор является если не единственной движущей силой эволюции то несомненно единственной известной силой способной создавать иллюзию замысла которая так поражает любого, кто берется размышлять о природе. Но в то же время оставаясь сторонником дарвинизма как ученый, я страстный антидарвинист в том, что касается политики и устройства наших человеческих дел. Мои предыдущие книги, такие как Эгоистичный ген и Слепой часовщик, превозносят несомненную фактическую правоту Капилана дьявола. Если бы Дарвин решил продолжить список мрачных эпитетов в его обвинительной речи, он, возможно, включил бы туда эгоистичных и слепых. Но в то же время я всегда оставался верным заключительным словам моей первой книги: мы, единственные существа на земле, способные восстать против тирании эгоистичных репликаторов. Если вам кажется, что вы усмотрели здесь непоследовательность или даже противоречие, вы ошибаетесь. Нет никакой непоследовательности в том, чтобы как ученому оставаться сторонником дарвинизма и вместе с тем по-человечески быть его противником. Непоследовательности тут не больше, чем в том, чтобы изучать природу рака, занимаясь фундаментальной медициной и вместе с тем бороться с раком, работая врачом. Объяснимые дарвиновские механизмы эволюции наделили нас мозгом, который увеличивался до тех пор, пока не приобрел способность разбираться в собственном происхождении отвергать моральные следствия этих механизмов и бороться против них. Всякий раз, когда мы прибегаем к контрацепции, мы демонстрируем, что наш мозг может срывать планы дарвиновской эволюции. Если, как подсказывает моя жена, эгоистичные гены суть Франкенштейны, а всё живое, созданное ими монстр, мы одни можем довершить этот сюжет восстав против своего создателя. Мы видим почти полную противоположность строкам епископа Хейбера. И все в природе мило, и только люди злы. Реджинальд Хейбер, 1783-1826. Английский епископ, миссионер и автор известных церковных гимнов, один из которых содержит цитируемые строки. И что с того, что ветры Цейлона так теплы, и все в природе мило, и только люди злы. Примечание переводчика: Да, люди тоже бывают злыми, но мы единственный остров, на котором можно укрыться от зла Сулимова, капиланов дьявола, от жестокости и от топорной, неуклюжей расточительности природы. Наш вид, с его уникальным даром предвидения, продуктом той искусственной реальности, которую мы называем воображением, может строить планы, совершенно чуждые расточительности, которые в случае успеха позволят нам свести к минимуму топорность и неуклюжесть жизни. К тому же мы всегда можем находить утешение в благословенном даре понимания, даже если предметом нашего понимания будет недоброе послание капилана дьявола. Можно представить себе, что капеллан возмужал и дополнил свою проповедь второй частью. Да, говорит этот капилан, исторический процесс, который привел к вашему существованию, расточителен, жесток и низок, и все же радуйтесь своему существованию ибо тот самый процесс в своей неуклюжести породил собственную противоположность. Конечно, эта противоположность невелика и локальна, всего один вид и лишь меньшинство его представителей. Но она дает нам надежду. Тем более радуйтесь тому, что топорный и жестокий алгоритм естественного отбора создал устройство, способное вместить в себя сам этот алгоритм способное к построению моделей самого себя и многого другого в пределах внутреннего мира заключенного у нас в головах. Хотя Джулиану Хаксли и досталось от меня на этих страницах надо отметить, что в 1926 году он опубликовал стихотворение, в котором сказал кое-что из того, что хочу сказать и я, а также кое-что из того, чего я говорить не хочу. В твой детский ум ворвался мир вещей, чтоб свет в прозрачной комнате зажечь. Случилось там немало странных встреч, и мысли, вещи размножались в ней. Пройдя через порог ее дверей, плоть стала духом, породила речь, что после внутренний твой мир увлечь делами во сто крат его важней. Там мертвецы с звездами говорят: экватор с полюсом, со светом тень Окно темницы мысли растворят и вырвутся из мрака в светлый день. Трудам вселенной нужен был итог. И вот в умах людей был создан Бог. Позднее Джулиан Хаксли писал в очерках гуманиста: "Наша земля одно из тех редких мест в мироздании, где расцвел разум человек. Есть продукт почти трех миллиардов лет эволюции, в лице которого эволюционный процесс наконец осознал самого себя и свои возможности. Нравится нам это или нет, мы отвечаем за всю дальнейшую эволюцию нашей планеты. Российско-американский генетик Федосий Добржанский, который наряду с Джулианом Хаксли входит в число светил неодарвинизма, синтетической теории эволюции, высказывал сходную мысль. Родив человека эволюционный процесс, очевидно впервые и единственный раз за всю историю мироздания осознал самого себя. Капеллан дьявола мог бы сказать в заключение: "Возрадуйся, двуногий примат. Акула плавает лучше тебя, гепард лучше бегает, стриж лучше летает, капуцин лучше лазает. Слон сильнее тебя, а секвойя долговечнее. Но тебе достался самый ценный дар" дар понимания того жестокого беспощадного процесса, который породил нас всех, дар отвращения к его последствиям, дар предвидения, совершенно чуждо неуклюжим кратковременным приемом естественного отбора, и дар способности вместить в себе само мироздание. Мы одарены мозгом, который, если дать ему образование и предоставить свободу, способен моделировать вселенную с её физическими законами, в который встроен дарвиновский алгоритм. Сам Дарвин сформулировал в знаменитых заключительных строках происхождения видов. Таким образом, из борьбы в природе, из голода и смерти непосредственно вытекает самый высокий результат, какой мы в состоянии себе представить, а именно образование высших животных. Есть величие в этом воззрении, согласно которому жизнь с целым рядом ее возможностей Первоначально была дана немногим формам или всего одной. И между тем, как наша планета продолжает вращаться согласно неизменному закону тяготения, из такого простого начала развилась и продолжает развиваться бесконечное число самых прекрасных и самых изумительных форм. В этом воззрении есть не только величие, хотя тем, кто прячется под одеялом невежества, оно может показаться зловещим и бездушным. Пронизывающие ветра понимания, ветра, что дуют вдоль звездных дорог, о которых писал Ейц, освежают и бодрят того, кто готов обратиться к ним лицом. В другом очерке я цитирую слова замечательного учителя Фредерика Уильяма Сэндерсона, который призывал своих учеников жить опасной жизнью. Исполненной жаркого огня вдохновения, своевольной, революционной, энергичной, демонической, дионисийской, переполненной жгучим стремлением к творчеству, такой жизнью живет человек, рискующий безопасностью и счастьем ради роста и счастья. Безопасность и счастье предполагали бы удовлетворенность простыми ответами и дешевыми утешениями. Жизнь со всеми удобствами утешительная лжи. Демоническая альтернатива, к которой призывает мой возмужавший капитан дьявола, рискованна. Она требует утраты утешительных иллюзий. Сделав этот выбор, вы уже не сможете сосать соску веры в бессмертие. Рискуя этим, вы стремитесь обрести рост и счастье. Радость сознания того, что вы повзрослели и приняли вызов своего существования, Сознание того, что оно не вечно, и потому тем более драгоценно. Когда я выбирал заголовок для этого отрывка, я не знал, что BBC уже использовала фразу Дарвина, «Капеллан дьявола в качестве названия для превосходного документального фильма, основанного на биографии Дарвина, которую написали Эдриан Десмонд и Джеймс Мур.